Дождь то монотонно колотил по крыше, то хлестал по вековым бревнам верхнего яруса терема, навивая тоску. Иногда налетал порывами ветер, бросал в слюдяные окна целой горсти воды, потом снова начинал надоедливый стук капель. Княжьей ложницы кто-то торопился. Был уже довольно поздний вечер, такие шаги могли означать только одно – «Спешные вести». Владимир поднял голову, ожидая появления на пороге кого-то из гридей. Так и есть, в распахнутую дверь появился грить дежуривший внизу. «Княже, к тебе вестник из Турова. Пускать ли?» — говорит срочно. Князь кивнул. «Веди сюда!» Грид замялся. Да он мокрый весь с дороги. Добавил, точно извиняясь за непогоду. Ёд весь день. «Веди!» — почти гаркнул Владимир.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 Туров — сильный град, князь твердо держал свои земли и не так далеко от Киева, но рядом гнездно, как бы рать без конца не пришлось держать. Болеслав с Турой не связывался, как со Свято-Полком станет себя вести. Всеволод понял только одно — он теперь князь в Червенских землях. Больше других нахмурился Ярослав, и не даром. Ростовская земля далеко, очень далеко.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 Туровские земли для святополка неплохи, а бы на Гнезденской княжне тоже заманчиво. «Сегодня же шлем сватов к Болеславу, чтоб кто не опередил», — усмехнулся князь. Ярослав не ушел из терема, ждал брата. «Ну что?» «Тот только плечом повел». «Женит меня на Гнезденской княжне, что с Болеславом замириться?» Княжечки внул. «И то дело, и тебе сидеть спокойней будет». «Да говорят, Марыся хороша собой». Святополк глянул на рассудительного брата. Вот у кого поучиться выдержке. Самого в дальние земли отсылают. Вернется ли? А он и бровью не повел. Точно заранее все знал. Святополк ошибался. Ярослав очень переживал из-за решения отца. Да только к чему ее другим показывать? Оставалось спросить Блуда, пойдет ли с ним воеводой. Верный Блуд согласился.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 Ярослав тоже перекрестился, но напомнил, что Турый не был крещен. Ничего, Бог един, потому за всех молиться надо. Сын видел, что Рогнеда сразу задумалась о том, как там Изислав, поспешил успокоить. Изислава отец ставит под Полоцком, а в Туров сажает святополка. Мать вскинулась, глаза заблестели. Изислав становится Полоцким князем? Случилось то, о чем она мечтала? И почти сразу в глаза вернулось беспокойство. Старший с уделом, а сам Ярослав как? Тот улыбнулся, словно материнские мысли читал на ее лице. «Всеволод поедет в Червенские земли, Новый град там будет, Владимир на Волыни. «А ты?» — Рогнеда внимательно всмотрелась в лицо сына. «Раз о себе не говорить, значит, что-то не так». «Я в Ростов, князем, с блудом». «Куда?»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 Я ведь сама просила князя дать удел подальше от Киева, когда подрастешь. Сын согласился. И то верно. Чем дальше от этой мачехи, тем спокойней. Ярослав обещал еще не раз зайти до отъезда. Так и случилось. Они много говорили. Рогнеда рассказывала о князе Рогволоде, о том, как обустраивала Изиславль. Надеялась, что сыну пригодится ее опыт в дальних землях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 Если же подъедут свои, то живо опустят. Вдали на дороге показались всадники. Стража напряглась, выглядывая. Что за люди? Не пора ли бить тревогу? Но кавалька доехала нарядная, выглядит так точно свататься. Знать бы страже, что так и есть. К поднятому мосту первым приблизился всадник на гнедой кобыле. Чуть пришпорил ее, лошадь заржав поднялась на задние ноги, но тут же встала снова. «Эй!» В маленькое оконце-бойницу воротной башни выглянуло встревоженное лицо стражника. «Чего надо?» «Князь гнездно Болеслав нужен!» Охранник фыркнул. «А у нас не князь, а король!» Всадник захохотал. «А по нам хоть амператор! Зови Болеслава! Мы вашу княжну Марысю сватать приехали!» Из-за стены донеслось.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 Гнезнинский правитель вышел к Русичам не сразу, выждал положенное время, чтобы не показалось, что спешит отдать дочь. Русичи успели не только освоиться в большом рыцарском зале, поглазеть на развешанное по стенам оружие, но и даже чуть подмерзнуть. Видимо, не слишком хорошо топят в замке. Хозяин, что ли, скуповат. Конечно, Гнезнинский правитель знал о посольстве давным-давно, как только въехали на его земли.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 На Руси за столы в грязном платье не садятся. То уважение к хозяевам. Нам бы отряхнуть пыль дорожную. Болеслав кивнул, велел слугам проводить в покое. Бажена князь отправил не только сватать, но и межделом посмотреть, чем гнездно живет, чего надо опасаться. Посланник смотрел. Он даже был рад тому, что лях тянул время ради ублажения своей гордыни, использовал эти дни с толком.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 Наконец, гнезденский правитель объявил о своем согласии на брак любимой дочери Марыси с Туровским князем-святополком. Пообещал отправить в Киев вслед за русским посольством и свое, чтобы договориться о свадьбе, а потом уж привести невесту. Саму Марысю согласия никто не спрашивал, а девичье сердце лежало к молодому шляхтичу козежу. Девушка успела тайно расспросить одного из русичей о князе Турова.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 Значит, надо этого добиться. В голосе отца временами слышалась неуверенность, но когда дочь спросила, от чего тот боится, Болеслав не сразу ответил, но подумал и решил, что когда еще придется поговорить с Марисией, и все же пояснил: Святополк слаб духом, мягкотел, хотя князя Владимира и своих братьев не любит. Королевна все поняла и без остальных слов положила ручку на руку отца. Не бойся, отец. «При нем буду я». Болеслав благодарно посмотрел на свою разумную дочь. Из нее выйдет хорошая королева русов. После этого, узнав, что в светелку к Марысе поздним вечером вдруг стал захаживать шляхтич Казеш, ничего не сказал. Но стоило дочери все же отправиться в Туров, как шляхтич тоже отправился к працам. Королевна об этом не узнала, но ей было все равно.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 «Сама ничего не говорит, но я по глазам вижу, что не слишком княгиня к ней ласкова». Сын дернул плечом, а мачехи слышать не мог. «А с кем она ласкова? Только с отцом, да и то, когда добиться своего хочет. Ромейская кровь, она и есть ромейская. Ее придумка нас всех подальше друг от друга и от Киева разослать. Кто при отце останется, дочерей замуж выдадут, будут только Бориска с Глебом». Те и слова против никогда не скажут, да ее сыновья. Чувствовалось, что княжеч не просто раздражен, он обижен до глубины души. Рогнеда подумала, что зря князь так с ее сыновьями и со святополком, но что она могла сделать? И вдруг попросила, чтобы святополк тоже пришел, если не против. Ярослав подивился, но просьбу брату передал.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 но приветил его не ласково. Ты где вчера был? Пора же ехать. В монастыре. Где? Изумился Владимир. У Рогнеды. А ты-то там чего делал? А просила сына привет передать. Догадался князь. Глаза Святополка глянули с вызовом. Нет, благословила на дорогу княженье и женитьбу. Владимир почувствовал укор совести. У Рогнеды хватило ума и доброты приласкать всегда одинокого пасынка, хоть так. А вот княгиня Анна даже не поинтересовалась, куда отец отправил сыновей. Еще он понял, что в тот миг навсегда потерял пасынка. Святополк никогда не будет его сыном. Глядя вслед конникам, сопровождавшим княжича, он тяжело вздохнул. Вот еще одна потеря.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 но и сам князь оказался не промах. Нелегкое, ох, нелегкое наступило время. Ростов – место не ближнее к Киеву, но и не в том трудность. Свой посадник в городе, пусть и не очень силен, пусть и не очень изнатен, но ведь есть же. А главное, ростовчане хоть и помогали Добрыне крестить Новгород, но сами этого делать не собирались. На Новгород пошли, чтоб свою волю найти,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 Блуд уже не раз обращал внимание, что если князь в ярости, то глаза его становятся тёмными, почти чёрными. «И что? Мне тихо сидеть? Смотреть, как над епископом надругались?» Блуд сокрушённо покачал головой. «А что ты можешь сделать? Против всего города, да и не только него с одной дружиной не сладишь. Здесь кого посечёшь, нас завтра же запрут в крепости, и будем сидеть, пока от голода не опухнем».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 Он был все еще слишком молод, чтобы решать такие тяжелые вопросы. Блуд вздохнул. «Послушай меня, князь. Пусть Феодор сидит себе в Суздале. Пока сидит, там видно будет. А горожанам предложим уговор. Мы крещения не требуем, но чтоб твою княжью власть признали безоговорочно». Ярослав смотрел на кормильца во все глаза. «Почему в Суздале? Это же малое село!» Тот согласно кивнул. Вот пусть там и поживет пока. С него останется. После в Ростов переедет. Видя, что князь еще не совсем понял, усмехнулся. Да есть, где ему там жить. Не бойся. Ты и об этом подумал? Блуд притворно вздохнул, точно говоря. А кто же, кроме меня, это сделает? Ростовчане и впрямь не перечили князю, когда он объявил, что епископ станет жить в Суздале. Признали Ярослава своим князем и над Ростовом, и над Царском. Для Блуда было очень важное второе. Ярослав же не сразу осознал это. Пришлось наставнику объяснять. «Что Ростов? Ведь все будет, как в царский скажут. Надо оттуда главных людей сюда переманить и под себя взять». Это оказалось очень тяжело, но день за днем, месяц за месяцем Блуд упорно переманивал к себе в Ростов нужных людей. Они с Ярославом не перечили волхвам, не мешали им, но сами постепенно брали власть над городом и округой. Епископ Феодор оказался человеком понятливым. Сказано сидеть в Суздале тихо, сидел. А еще Ярослав заложил новый город на месте впадения речки Которосли в Волгу и назвал его своим именем. Князю очень понравились эти места, несмотря на то, что едва не погиб из-за встречи с медведем того и пролив назвали Медведицей. Да и вся округа недаром называлась Медвежьим углом, много их было в здешних лесах. По велению Ярослава построили церковь по имя святых апостолов Петра и Павла, первую в городе. Ярослав совсем не стремился в Сарск, хорошо понимая, что его там не примут, как дорогого гостя, напротив, согласился жить в Ростове. Блуд был рад за воспитанника. «Не тревожься, князь, придет наше время. Переберутся лучшие люди из Сарска в Ростов. Тогда и встанет город». Ярослав кивнул. «Только бы жизни на это хватило». Блуду показалось или Ярославу действительно было легче, пусть далеко от Киева, но жить самому? Жалел молодой князь только о том, что мать с сестрой пред далеко. Ни о ком больше не вспоминал, точно отца и на свете нет. Но княж его воли не перечил, собирал дань, какую положено, и послушно отправлял в Киев, однажды оговорившись, что от Киева лучше откупиться данью, чем с ним воевать. Блуда покоробило, говорит об отце, как о неприятеле, которому вынужден подчиняться. Но воевода тут же вздохнул, а чего ждать от сына, которого не любят, и сослали подальше. А Ростов и впрямь быстро превращался в немалый и сильный город. Вокруг погоста и княжьего двора вырос пасад, поселились под княжьей рукой купцы, вовсю строились дворы бояр. И хотя Сарск стоял много лучше, чем погост, на котором поселился князь с дружиной, но торг развернулся и на нем, привлеченный возможной выгодой. Купцы не заставили себя ждать. Ростов стал забирать власть у Сарска, не вмешиваясь в его дела. Но волхвам до княжьего города точно и дела не было, Правили себе в старом городе, не мешая Ярославу с его людьми. Епископа, что приехал с князем, поселили в Суздале. Может, потому народ ростовский и не возмущался. В общем, никто никому не мешал. Жили мирно, но независимо. А когда всем хорошо, то кто ж против? Противных пока не было. В Киев пришла чудная весть. Крещение принял приемный сын князя Олаф Трюгвессон. Радости Владимира не было предела. Пусть и крестился Олаф далеко-далече, на островах Сили, но уже одно то, что все же стал христианином, примеряло его с киевским князем. Да и сам Олаф с удовольствием прибыл бы на Русь повидаться с Владимиром. О том, что Трюгвессон собирается в Ладогу или даже в Новгород, князю донес специально присланный варяг. Владимир тут же решил, что давненько не бывал во владениях вышеслава и стал собираться. Княгиня ворчала, что невелика птица, чтобы сам князь мчался навстречу, но, увидев, как радуется муж предстоящей встрече с Оловом, поняла, как дорог ему приемный сын, и прикусила язык. Но это было не последним удивительным известием с севера. «Умер конунг Свеев Эйрик Победоносный». Вообще-то власть переходила его сыну, Олову Свейскому. Но ни для кого не секрет, что править осталась вдова Сигрид, уж очень жесткий у нее характер. Владимир смеялся, мол, она и при жизни правила не хуже нашей книгини Ольги. Муж даже сбежал от такой супруги и женился на дочери норвежского ярла Хакона. Эйрик умер, тем самым развязав сразу два узла. Он сидел в печенках у Олова Трюгвессона из-за своего родства с Хаконом, И правящая вдова становилась лакомым куском для многих претендентов. Случись это до крещения, Владимир бы не раздумывал, что делать. Конечно, жениться и взять под себя свеев. Олег Волчий Хвост усмехнулся, заметив, как на мгновение загорелись жадным блеском глаза князя, но тут же потухли. Все, отженился. Одну супругу имеет, одной до конца жизни и верен будет. Князь стал думать о сыновьях. У Вышеслава жена, Изислав живет в Полоцке точно чужой, даже если и семьи не имел, все одно по воле отца не пошел бы. А Святополке даже не думалось, хотя и тот женат. Владимир велел позвать сразу двух сыновей Рогнеды – Ярослава и Всеволода. Была, конечно, еще одна мысль – отдать одну из дочерей сыну шведской королевы Олову. Но при такой матери, как Сигрид, Владимировне придется сидеть тихо и молча. Недаром даже сам Эйрик не ужился с супругой из-за ее тяжелого нрава. Победоносный в боях, он проигрывал в скандалах с суровой женой. В разные концы Руси поскакали гонцы. Один во Владимир Волынский, князю Всеволоду, второй в далекий Ростов, Ярославу с повелением срочно прибыть в Киев. Хорошо, что на дворе зима, пока можно поехать по дорогам, до весны князья должны успеть к отцу, Не то начнется ледокол, развезет дороги в весеннюю распутицу, так и будут сидеть до лета. Какая уж тогда срочность. Успели оба, даже князь Ярослав, хотя тому добираться долго. Боярину блуду не дужится, не ест, не пьет. Его уже и травами разными отпаивали, и кровь пускали, и перед иконами до боли в коленях стоял, ничего не помогло. Душу тянет тревожная тоска, от которой ни кусок в горло не лезет, ни глаза для сна не смыкаются. Стоит их закрыть, как тут же встает Ярослав, которого холил с малых лет. Уехал князь спешно в Киев по родительскому зову. А зачем? Прощался так, точно мог бы и не вернуться. Куда тогда боярин блуд? Кому он нужен, кроме князя? Что случилось в Киеве? Гонец сказал, что все живы-здоровы, и князь, и его жена, и дети. Зачем тогда сыновей звать? Раз за разом он требовал от гонца полного отчета. Что князь Владимир сказал, как смотрел при этом, какие новости были прежде? Круглая луна медленно, точно нехотя, выплыла из-за небольшого облачка, осветила все вокруг, легла диковинными полосами по полу горницы. Полосы от слюденных стекол, вставленных в окна на ложе заворочалась забормотала жена видно приснилось что то блуд только чуть скосил глаза в ее сторону, но окликать не стал ни к чему побормочет и затихнет бояры не часто снятся сны он пытался спросить что видит но жена к утру не помнила блуд вздохнул счастливая и спит что дитя малое и снов не помнит а его самого не смотрят никак все думы мучают от того и не спится Правда, Арина говорит, что муж слишком много ест и пьет, потому набитые животы не дает спать. Блуд, слыша такие слова, фыркал, точно рассерженный кот. Кто бы говорил, а бояриня молчала, словно сама мало ест. Вон вечер съела полгуся, похрустела огурчиком, умялась десяток шанежек, каждое с малое блюдо размером, запила все с битнем и полакомилась орехами в меду. И это уже после большого ужина, что был со всеми вместе в трапезной. А он? Он четверть того не съел, даже за общим столом. Но Арина спит себе, повернувшись на бок, только видно, как вздымается ее немалая грудь, да слышно бурчание в животе. Раздосадованный блуд отвернулся на другой бок, чтобы не видеть крупного тела своей супруги, и попытался думать о чем-нибудь хорошем. Например, как совсем скоро прибудет гонец от Ярослава, И Блуд сможет, наконец, уехать из этого непокорного Ростова. Куда? Снова нахлумнули ненужные мысли и воспоминания. Не в силах заснуть, боярин еще долго лежал с открытыми глазами, наблюдая, как лунный свет меняет свои очертания на половицах. В углу скреблась мышь. Блуд подумал, что утром надо напомнить ключнице Лутоша, чтобы посадила кота в подпол. Пусть духом пропитает. А еще за печкой вдруг запел сверчок. Вот этот звук Блуда порадовал гораздо больше. Испокон века известно. Коли сверчок у кого запел, так хозяину уходить из этого дома. Другие печалятся такому звуку, а Блуд рад. Скоро, совсем скоро придет и его черед. Луна уже совсем перебралась за большую березу, что растет у терема. Спряталась в ее ветках, скоро посветлеет полоска неба за дальним лесом, а потом и само солнышко покажется. Вот-вот заорут петухи, сообщая о приближении нового дня, а блуд все еще не может заснуть. Думает. Конь унес Ярослава далеко от Ростова, когда в голове у блуда вдруг сложилось все в одну картину. Ну, конечно, как он не догадался сразу? Женит князь своих соколиков. Ведь позвал тех, у кого любушек нету, остальные либо уже женаты, либо еще малы для того. Сначала обрадовался, но тут же тоска с новой силой сжала сердце немолодого уже боярина. Женится Ярослав, а он и на свадебном Перу не будет, точно чужой какой. И вернется ли князь в Ростов, глянется ли сам блуд его княгини. Подбородок боярина даже задрожал с обидой, он чувствовал себя брошенным и никому не нужным. Снова перестал есть, пить. Снова на цыпочках ходила по хоромам челиц, боясь половицы скрипнуть, дверью стукнуть. Тоскует боярин, плохо и остальным от того. Только боярину казалось, ничего не берет. Ни аппетита не потеряла женщина, ни сон не нарушился. Так же ходила, слегка задыхаясь от своей доротности пыхтела, что на ступеньках крыльца, что за трапезой, так же храпела и два коснувшись головой подушки.